Глава четырнадцатая. Синий свет. Я в эту синюю лампочку когда-нибудь с сапогом запузырю, чтоб не раздражало. Не попадешь. С пяти метров чего не попасть. Спорим на завтрашний компот. Ты же разуваешься на нижней койке. Метр добавь. Ну, с шести. Ведь вот гады чего не выдумают. Лишь бы зэком досадить. Всю ночь на глаза давит. Синий свет. А что, световое давление. Лебедев открыл. — Аристип Иванович, вы не спите? — Не откажите в любезности. Подайте мне наверх один мой сапог. — Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать, но ответьте прежде. Чем вам не угодил синий свет? — Хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие, кванты по глазам бьют. Светит он мягко и мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама. — Мама в голубых погонах. Вот вам, пожалуйста, разве можно людям дать подлинную демократию? Я заметил, в любой камере, по любому мельчайшему вопросу о мытье мисок, о подметании пола, вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей, только дубина, увы, может указать им истину. А что, лампадки здесь было бы подстать. Ведь это бывший алтарь. Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили. дмитрий александрович Что вы делаете? В декабре окно открываете. Пора это кончать. Господа, кислород как раз и делает Зака бессмертным. В комнате двадцать четыре человека. На дворе ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга. И даже на полтора, на верхних койках, духотища. Эренбурга вы как считаете, по ширине? Нет, господа, по длине. Она очень хорошо упираются в раму. С ума сойти, где мы лагерный бушлат? — Всех этих кислородников я послал бы на Аймекон, на общие. При шестидесяти градусах ниже нуля они бы отработали двенадцать часиков, в козлятник бы приползли, только бы в тепло. — В принципе, я не против кислорода, но почему кислород всегда холодный? Я за подогретый кислород. — Что за черт? Почему в комнате темно? — Почему так рано гасит белый свет? — Валентуля, вы фраер. Вы бродили бы до часу. Какой вам свет в двенадцать? А вы пижон. В синем комбинезоне надо мной пижон. А в лагерной зоне как хорошо. Опять накурили. Зачем вы все курите? Фу, гадость. Эй, чайник холодный. Валентуля, где лев? А что, его на койке нет? Да книг десятка два лежит, а самого нет. Значит, около уборной. Почему около? А там лампочку белую вкрутили, и стенка от кухни теплая. Он, наверное, книжку читает. — Я иду умываться. Что ему передать? — Да, стиль-то на мне на полу, а себе тут же на кровати. Но сочная баба, но такая сочная. Друзья, я вас прошу о чем-нибудь другом, только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей — это социально опасный разговор. — Вообще, орлы, кончайте, отбой был. — Не то, что отбой. По-моему, уже гимн слышно откуда-то. Спать заходишь, уснешь, небось. Никакого чувства юмора. Пять минут сплошь дуют гимн. Все кишки вылезают, когда он кончится. Неужели нельзя было ограничиться одной строфой А позывные для такой страны, как Россия, — жабьи вкусы. «В Африке я служил, у Роммеля». Там что, плохо? Жарко очень, и воды нет. В Ледовитом океане есть остров такой, махоткина А сам махоткин летчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию. Михаил Кузьмич, что вы там все ворочаетесь? Ну, повернуться сбоку на бок я могу. Можете. Но помните, что всякий ваш, даже небольшой поворот внизу, отдается здесь наверху громадной амплитудой. — Вы, Иван Иванович, еще лагерь миновали. Там вагонка четверная. Один повернет, с качает. А внизу еще кто-нибудь цветным тряпьем завесится, бабу приведет и наворачивает. Двенадцать баллов качка. Ничего, спят люди. — Григорий Борисович, а когда вы на шарашку первый раз попали? — Я думаю, там пинтот поставить и рестатик маленький. Человек он был самостоятельный, аккуратный. Сапоги на ночь скинет. На полу не оставит, под голову ложит. В те года на полу не оставляй. В Освенциме я был. В Освенциме вот страшно. С вокзала к крематориям ведут, и музыка играет. Рыбалка там замечательная, это одно. А другое — охота. Осенью час походишь, фазанами весь изувешан. В камыши зайдешь — кабаны, в поле — зайцы. Все эти шарашки повелись с 930 -го года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском. Проект Беломора составляли. Потом Рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших ученых. Начинает бороться за имя, за славу, за сталинскую премию. Обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле. Это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаевичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живет в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят. Скучно. Может, изобретем что-нибудь? Давайте. Так создано многое в нашей науке, и в этом основная идея шарашек. Друзья, новость! Бабынина куда-то повезли! Валька, не скули, подушки наверну. Куда, Валентуля? Как повезли? Младшина пришел, сказал надеть пальто, шапку. И с вещами? Без вещей. Наверное, к начальству большому. К Фоме? Фома бы сам приехал, хватай выше. Чай остыл. Какая пошлость. Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя. Как это мне надоело. Спокойно. А как же мешать сахар? Беззвучно. Беззвучно происходят только космические катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась новая звезда, мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадет. Что ты свесил? Ты не спишь? Тебе известно, что наше солнце — новая звезда? и земля обречена на гибель в самое ближайшее время. Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить. Ха-ха, примитивно. Какой чай холодный. Сольмо. Он хочет жить. Валька, куда повезли Бабынина? Откуда я знаю? Может, к Сталину. А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину позвали вас? Меня? Хо-хо! Парниша! Я бы ему объявил протест по всем пунктам. — Ну, по каким, например? — Ну, по всем, по всем, по всем. — Парайзампль. Почему живем без женщин? Это сковывает наши творческие возможности. — Прянчик, заткнись. Все спят давно. Чего разорался? — но если я не хочу спать? — Друзья, кто курит, прячьте огоньки, идет младшина. — Что это он, падла? — Не споткнить, гражданин, младший лейтенант. Долго ли нос расшибить? — Прянчиков. — А, где вы? Еще не спите? Уже сплю. Оденьтесь быстро. Куда? Я спать хочу. Оденьтесь, оденьтесь. Пальто, шапку. С вещами? Без вещей. Машина ждет. Быстро. Это что, я вместе с Бабыниным поеду? Уж он уехал. За вами другая. А какая машина, младший лейтенант? Воронок? Быстрее, быстрее. Победа. Да кто вызывает? Ну, брянчиков ну что я вам буду все объяснять? Сам не знаю. Быстрее. Валька, с казани там. Про свидание скажи. Что, гады, пятьдесят восьмой статье свидание раз в год. Про прогулки скажи. Про письма. Про бунтирование. фронт ребят. Ха-ха, Товарищ младший лейтенант, где наконец Прянчиков? Даю, даю, товарищ майор, вот он. Про все, Валька, краши не стесняйся. Вопсы разбегались среди ночи. Что случилось? Никогда такого не было. Может, война началась? Расстреливать возят? на тебя, дурак! Кто подстал нас по одному возить? Когда война начнется, нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу, как немцев в концлагерях в сорок пятом. Ну, ладно, спать, браты. Завтра узнаем. Это вот так бывало в тридцать девятом, в сороковом. Борис Сергеевич Стечкин с шарашки вызовет Берия. Уж он с пустыми руками не вернется. Или начальник тюрьмы переменит, или прогулку увеличит. Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа этих категорий питания, когда академикам дают сметану и яйца, профессорам — сорок грамм сливочного масла, а простым лошадкам — по двадцать. Хорош человек был Борис Сергеевич, царство ему небесное. Умер? Нет, освободился. Лауреатом стал.